Глава 34 «И что за история с этим Джонни Штормом?» – поинтересовался Кларк. «Ну, он вроде как должен стать космонавтом, отправиться на орбиту, и там в космосе с ним и всей его командой случится что-то неприятное. Они выживут, но жизнь их изменится навсегда. Вроде они приобретут сверхспособности, или что-то вроде того. Я не особо вникала». Ставлю новенький «Мерседес» из своего гаража против твоего дырявого кроссовка, что Смит об этом знал и всегда летал только с ним в качестве дополнительной страховки. Это было бы похоже на Смита, и рисковать кроссовком я не буду, он слишком удобный. К тому же это не дырка, а специальные вентиляционные отверстия. Стоял ранний вечер, мы сидели в баре отели «Континенталь», и Кларк накачивался виски, а я пивом. Он только что вернулся из Техаса, а я и штаб-квартиры Такс, где мы искали новые подходы. Как ты понимаешь, безуспешно. Теперь Смиту придется искать нового, неуязвимого пилота. Не думал, что персонажи с сюжетной броней могут работать в Такс. Вы же вроде как призваны с ними бороться. Во-первых, это был не наш вертолет, а военных. Так что формально шторм на нас никогда и не работал. А во-вторых, Такс занимается контролем. Мы боремся только с теми, кто приносит вред одним только фактом своего существования. А Джонни Шторм – будущий супергерой, и вполне вероятно, что он человечеству полезен. Это контролируемая история. Джонни все время был на виду, и мы бы вмешались, если бы в этом была необходимость. Вы ему рассказали? Разумеется, нет. А почему? Ведь это его знание все равно не способны повлиять на ход сюжета. А ты бы хотел знать о всех неприятностях, которые тебя ждут впереди и которых ты не сможешь избежать? Кто предупрежден, тот вооружен. Напоминаю, ты бы все равно ничего не смог с этим поделать. Сюжет тащит героя туда, куда ему нужно. Даже если герой вопит и брыкается. Лучше уж не знать, что случится дальше. Так у человека сохраняется хоть какая-то иллюзия свободы воли и всякого такого. Может быть, ты и права а я слишком стар для всего этого. Твой возраст делает тебя уникальным свидетелем. Можешь рассказать что-нибудь полезное о Кроули? Вы все-таки думаете, что он возродился? Или далекий потомок решил пойти по пути своего прадедушки? Или кем он там ему приходится и вызвал к жизни те же силы? Мы еще не выработали официальную позицию на этот счет. Этими словами Смит докладывал лорду Фелтону, когда тот позвонил, чтобы поинтересоваться в ходе расследования. «Но в любом случае мы хотели бы больше узнать о тех силах». «Я этим делом непосредственно не занимался, так что информацию черпал в основном из газет, как и все остальные». Кроули был психопатом, считал себя демоном, практиковал человеческие жертвоприношения, устроил несколько терактов. При попытке его захвата пистолеты и ружья постоянно давали осечку. Также имел место взрыв парового котла, который чуть не разнес половину вокзала. Похоже на то, с чем мы столкнулись. Только человеческие жертвоприношения на этот раз он отдал на откуп черному блокноту. Наш Кроули по большой части действовал самостоятельно. Стремительно меняющийся мир научил его делегировать обязанности. Как его в итоге взяли? Большой кровью и героическими усилиями. Удалось выяснить, чего он вообще хотел-то? Кларк пожал плечами. А чего они все хотят? Террор ради террора. Хаос ради хаоса. По крайней мере, он ничего о своих планах не рассказывал. На допросах в основном нес какую-то чушь про демонов и оккультизм. «В последние дни перед казнью вообще не разговаривал. Это просто зло, Боб. Оно такое, потому что оно может. Никакой конкретной цели у него нет». «Мне почему-то кажется, что у нашего типа есть конкретная цель. Просто мы ее не видим». «Ты исходишь из ложного допущения, что все люди рациональны и что все их действия обязательно должны к чему-то вести». Возможно, у него и тогда был план, просто те, кто ввел его дело, не сумели его разглядеть. Или, возможно, то, что ты принимаешь за план сейчас, на самом деле является набором хаотических действий. Смотри, он получил блокнот, отдал его какому-то придурку, и тот уничтожил кучу народу. Идеальный террористический акт, в результате которого Техас отделился, а в страну пришли британцы. После не значит в результате. Техас и без этого попробовал. Там давно уже что-то такое витало. Дух свободы, предположила я. Или сепаратистские настроения. Что касается англичан, тут тоже все неоднозначно. Разговоры о том, чтобы их пригласить, я слышал и до того, как Кроул ликвидировал всю властную верхушку. Возможно, без него дальше разговоров ничего бы и не зашло. Наверняка мы это уже никогда не узнаем. Хаотический злодей – это худший вид преступников, с которым только можно столкнуться. Сегодня он переведет бабушку через дорогу, завтра взорвет автобус, послезавтра поможет снять котенка с дерева, а на следующий день распылит над городом смертельный вирус. Никакой логики и последовательности в его действиях нет, потому предсказать, где и как он нанесет следующий удар невозможно. И все, что остается правоохранителем, это идти по длинному кровавому следу и надеяться, что когда-нибудь им повезет. Наверное, поэтому мне крайне не хотелось, чтобы Кроу оказался злодеем этого типа. Трупов в его деле и так уже было предостаточно, и в последнее время они размножались, как бактерии в благоприятной среде. Как ковид в лагере беженцев. Просто это уже перебор. Тип, за которым мы охотимся, оказался древним метачеловеком с целым набором способностей. «Не таким уж и древним. Он всего на пару лет старше меня. И потом, это логично, это именно так, как должно было быть. Ты же не думала, что злодеем, провернувшим операцию с черным блокнотом и стоящим за самым массовым политическим убийством в истории, может оказаться какой-нибудь заурядный грабитель банков?» Но все дело в том, что Кроу и был заурядным грабителем, и имел дело даже не с банками, а с круглосуточными магазинами на заправках, где его и прихватили, без особых, кстати говоря, проблем. Выходит, что свои нынешние способности он обрел либо в тюрьме, либо уже после нее. Скорее после. Наши люди ездили в тюрьму, разговаривали с директором, надзирателями и даже парой сокамерников. К нему не приходили странные посетители, он вел себя нормально. Как и положено заключенному, рассчитывающему на условно-досрочное. Режим не нарушал, безобразий не творил, закамерников в жертву не приносил. Впрочем, на последнем месте работы его тоже характеризуют как нормального парня. Автомастерская – это не тюрьма. Глубокомысленно заметил Кларк, опрокидывая стакан. После работы человек оттуда уходит и может заниматься чем угодно. Я глотнула пиво. В любом случае мы в тупике. Понятия не имеем, где его искать, остается только ждать следующего хода. Плохо, когда инициатива на стороне противника. Еще хуже, если следующего хода не будет, если он затаится и ляжет на дно. Тогда никто больше не пострадает, но он останется на свободе, и я никогда не смогу чувствовать себя спокойно. Не думаю, что это случится. Такие люди не уходят на пенсию, чтобы спокойно возделывать свой сад. «Он будет продолжать, пока мы его не остановим». «Мы?» «По моим раскладам он мне немного задолжал». «А ты дотошный, Джон?» «Нет, я бедантичный». У меня зазвонил телефон. Пока я рылась в карманах, Кларк воспользовался паузой и заказал себе еще виски. «Слушаю, Эллиот». «Мисс Кэрингтон, вам срочно нужно подъехать по адресу, который я вам сейчас продиктую», сказал Смит и продиктовал адрес. Это было всего в паре кварталов отсюда. «Насколько срочно?» «Полагаю, пару лишних минут это дело потерпит, но лучше бы вам не задерживаться». «Ок. И кого мне там искать?» «Меня», — сказал Смит и дал дальнейшие инструкции. «Похоже, у вас наклевывается что-то интересное», — заметил Джон. «Поехали со мной». «Ты серьезно? Зачем?» «Я сейчас веду только одно дело, а ты у нас вроде как главный Кроу по крайней мере из ныне живущих». Чур, я поведу. Это может быть даже забавно. По указанному Смитам адресу находился отель сети «Хилтон». Не менее роскошный и фешенебельный, чем «Континенталь». Только вот спектр услуг, который он предоставлял, сильно уступал конкуренту. Мы прошли через огромный холл. На лифте поднялись на шестой этаж и сразу же наткнулись на Смита который о чем-то беседовал с полицейскими криминалистами. Судя по характеру беседы, они пытались пройти на место преступления, дабы заняться выполнением обязанностей, наложенных на них городом, а он им запрещал. Конечно, меня немного беспокоило, что между Смитом и Кларком при встрече может возникнуть некоторая напряженность, но я надеялась, что они оба останутся профессионалами. — Мистер Кларк, — сказал Смит, протягивая руку, — мистер Смит, Кларк не стал принимать позу, и они обменялись рукопожатием. «Догадываюсь, почему мисс Кэрингтон вас сюда пригласила, и не имею ничего против. Хочу заверить, в том, что произошло между нами ранее, с моей стороны не было ничего личного, исключительно деловые отношения. Я понимаю, и в то же время оставляю за собой право на ответные действия. Это право, против которого я не буду возражать». «Вы знаете, где меня найти?» «Конечно!» Со стороны все это выглядело очень цивилизованно, особенно если не знать, о чем на самом деле идет речь. «Так зачем вы нас, меня сюда вызвали?» «Номер 614. Наверное, лучше вам самим увидеть». Мы увидели роскошный двухкомнатный люкс. В одной комнате была спальня, в другой — гостиная. Дорогая современная мебель, частично поврежденная, частично опрокинутая на пол. Диванная подушка с длинным порезом, красные пятна на полу. Главный экспонат этой выставки современного искусства лежал на пороге ванной комнаты с наполовину отрубленной правой рукой. Под телом натекла огромная лужа крови, и невозможно было к нему подойти, чтобы не вляпаться. А я, черт побери, очень люблю эти кроссовки. «Мы его знаем?» Спросила я. Это был не самый умный вопрос, потому что вряд ли Смит дёрнул бы меня из отеля посмотреть на незнакомый труп. По крайней мере, если в нём не было ничего особо примечательного. Но сейчас половина моих реплик принадлежала плещущемуся внутри меня пиву. «К сожалению, знаем. Это сэр Джориан Хэмфорд, рыцарь, цензор, мертвец». «Рыцарь? Что ж, похоже, он встретил своего последнего дракона», — сказал Кларк. «Где его меч?» «Фотляр валяется в комнате. Меча в нем, разумеется, нет». «Разумеется». «Меча?» — немного удивился Кларк. «Это был его атрибут». «Похоже, им его и зарубили. Это установят эксперты». «Но как, черт побери? Как это может быть сэр Джориан? Мы ведь виделись с ним всего пару часов назад». «Похоже, убийца ждал его уже в номере» замок был открыт электронным ключом или способностями гремлина. Судя по следам борьбы и показаниям соседей, которые и вызвали копов, нападение не было внезапным. Сначала они разговаривали на повышенных тонах, а потом через стенку услышали металлический лязг и грохот опрокидываемой мебели. «Они что, дрались на мечах?» «Очень старомодно и довольно поэтично», — сказал Кларк. «Но почему вы думаете, что здесь поработал ваш парень? У рыцаря могли быть и другие враги». «Едва ли здесь», — сказал Смит. «Он совсем недавно приехал из Старого Света. Кто-то мог последовать за ним. И убить его сразу после того, как мы упустили Кроу? Да, такое могло быть. Совпадение. Уже слишком много совпадений. Мы должны исходить из худшего до тех пор...» «Пока не докажем обратное». «Допустим. Но зачем Кроу его убивать? Я имею в виду, на него же куча народу охотится. Почему он пришел именно за этим рыцарем, а не, например, за вами?» «Из-за меча», — сказала я. «Атрибут цензора не работает без цензора. Или это был какой-то особенный меч?» «Меч Зигфрида». «Бальсунг?» «Бальмунг», — поправила я. «Пусть так». «Но зачем ему потребовался меч Зигфрида? Хочет толкнуть его на антикварном аукционе?» «Возможно, из-за меня». Директор Смит считает, что мечом Зигфрида, закаленным в крови дракона и великанов, а также огромного количества людей, можно убить кого угодно. «Или вы натягиваете сову на глобус?» «Допустим, им действительно можно убить кого угодно. Откуда Кроу мог об этом узнать?» Откуда Кроу вообще узнал, что у этого парня в футляре? Или он телепат, ясновидящий, пророк, или что-то типа того. Или в агентстве имеет место утечка информации, сказал Смит. Это была очень плохая новость. Кроу и так пережал нас на несколько шагов. А если ему еще и сливает инфу кто-то из наших, ну, в смысле, из этих, ну, ты понимаешь... «Сколько человек знало, кто он такой и чем владеет?» – осведомился Кларк. «Достаточно много, даже с нашей стороны. За британскую не поручусь. Мне кажется, вы все усложняете, пытаясь связать это дело с кроу Я на вашем месте рассмотрел бы и другие версии. Британцы не дадут нам провести расследование на своем чертовом острове. Скорее они заберут у нас это дело. И никогда не расскажут нам, чем все закончилось но это Кроу!» «Когда вы за ним гнались, он удалялся от города. Только для того, чтобы вернуться сюда сразу же, как оторвался от погони? А мог ли он успеть чисто технически? Вы как вернулись?» «На вертолете». «А он?» «А он тупо сменил машину и поехал обратно». «Зачем?» «Видишь, ты тоже начинаешь искать логику. А ведь сам утверждал, что он хаотический злодей. С того момента и часа не прошло». «Что же? Видеонаблюдение уже проверили?» «Все камеры на этаже и в лифте сгорели за полчаса до того, как Хэмфорд вернулся в отель. Похоже, что мы все-таки имеем дело с гремлином. А в холле?» «А в холле не сгорели, кроме двух, одна из которых находится как раз рядом с запасным выходом. Значит, мы знаем, как он вошел». Тем временем на этаж поднялись уже наши криминалисты и им Смит препятствий чинить не стал. Они аккуратно перевернули тело Джо, и я убедилась, что это на самом деле Джо, и положили его на носилки. На груди в области сердца зияла еще одна довольно глубокая рана. «Особенно аккуратно обращайтесь с кровью. Надеюсь, игра шла не в одни ворота, и он хотя бы разок задел нападавшего». То, что Смит внезапно начал учить экспертов их собственному ремеслу, говорило о крайней степени его взволнованности. Вряд ли он переживал из-за Джо. Они и знакомы-то были всего пару дней. Скорее всего, он беспокоился, что это плохо скажется на испытательном сроке, который определил для него лорд Фелтон. И наверняка беспокоился он не безосновательно. Как только британец узнает, что его протеже убит, то, несомненно, попытается повесить на нас всех собак, «Именно этот удар был смертельным», — заявил криминалист, указывая на рану на груди Джо. «Задето сердце». «Похоже, этот бальмонг приносит своим владельцам одни несчастья. Сам Зигфрид, как я слышал, тоже плохо кончил».